Письмо Владимиру Ильичу Ленину. Товарищу Ленину, несколько слов. Первое. Если Троцкий будет не задумываясь раздавать на правые и на лево мандаты Трифанову, Данская область, Автономову, Кубанская область, Коппе, Ставрополь, членам французской миссии, заслужившим ареста и так далее, то можно с уверенностью сказать, что через месяц у нас всё развалится на Северном Кавказе, и этот край окончательно потеряем. Строцким происходит то же самое, что с Антоновым одно время. Вдолбить ему в голову, что без ведома местных людей назначений делать не следует, что иначе получается скандал для советской власти. Второе. Если не дадите нам аэропланов с лютчиками, броневых автомобилей, шестидюймовых орудий, царицинский фронт не устоит, и железную дорогу потеряем надолго. третья. Хлеба на юге много, но чтобы его взять, нужно иметь налаженный аппарат, не встречающий препятствий со стороны шелонов, командармов и прочих. Более того, необходимо, чтобы военные помогали продовольственникам. Вопрос продовольственный естественно переплетается с вопросом военным. Для пользы дела мне необходимы военные полномочия. Я уже писал об этом, но ответа не получил. Очень хорошо. В таком случае я буду сам, без формальностей свергать тех командуармов и комиссаров, которые губят дело. Так мне подсказывают интересы дела, и, конечно, отсутствие бумажки от Троцкого меня не остановит. Иосиф Сталин, царицам, 10 июля 1918 год. Печатается впервые